Глава 49 Словно тени быстро и беззвучно двигались рабы в бане императорского дворца. Император лежал в небольшом порфировом бассейне, наполненном наполовину водой, а наполовину арабскими благовониями. в и н о он любил неразбавленное, но запахи ему нравилось смешивать. Император менял их ежедневно. Сегодня он купался в гвоздике и лаванде с легкой примесью нардового масла. т е р п е д а р и й весь пропитался ароматами. Они проникали и в соседние помещения. Император разглядывал радужные масляные пятна на поверхности воды и забавлялся ими. Он тыкал в них пальцем, отчего пятна меняли форму, и гадал, что они могут обозначать. Император кое-что смыслил в предсказаниях, ведь еще в юности его сделали авгуром, и искушенные птицегадатели учили его предсказывать будущее по полету птиц. Правда, масляных пятен на воде это не касалось, но ничего можно попробовать. Легкое прикосновение и масляное пятно превратилось в диск. Солнце. Розовое, фиолетовое, зеленоватое, желтое. Четырехцветный лик гелиоса. Теперь овал. Яйцо. Человеческая голова. Немного неправильной формы. Шишковатая. У тебя голова шишковатая. Что-то из нее будет, когда ты вырастешь. говаривала мать к а л и г у л ы а г р и п и н а моя ему голову. И Тиберий вечно с этим приставал. Он размазал пальцем овал. Возник новый круг. Колесо квадриги. Золотой. В одном месте круг разрывался. Теперь он напоминает венок героя. Но и удавку палача тоже. Он размазал петлю, Появилось новое пятно в форме креста с короткой перекладиной сверху. Меч. Орудие власти. Зародыш славы. Семя, из которого вырастет триумф. Меч он не размазывал и любовался его формой и красками. Зеленый сверху у рукояти. Клинок синий, закаленный. Кончик красный. Все верно, так тому и быть. Он громко засмеялся. Рабы застыли на месте. Император хлопнул в ладоши. К нему подбежали двое мускулистых б а л н е а т о р о в и осторожно помогли ему выбраться из ванны. В полированных стенах из черного мрамора отражались тела рабов и императора. к а л и г у л а рассматривал себя в этом мраморном зеркале. Он оглядел свои тонкие ноги и отвисший худой живот. «Как я исхудал от болезни!» «Вот уже пятый месяц как встал, а все не могу поправиться. Это они, проклятые собаки, мне подсунули, коварные отравители». Массажисты меж тем разминали императорское тело и умощали его благовониями. «Но я поступил с ними как полагается». продолжал размышлять император. «Касси Хирея, надежнейший из моих людей, приглядывает теперь за поварами, пробует кушанье и напитки. Однако, существует ли бог, который может поручиться за то, что какой-нибудь негодяй не замышляет опять против меня худого?» Он задумчиво разглядывал массажистов, у которых с шеи свисали на золотых цепочках алебастровые флакончики с маслом. Из-за полуоткрытого занавеса был виден вестиарий. Там рабыни брызгали духами его тунику и приготовляли с н а д о б ь е для удаления волос. Кто из них? Кто? Даже я, обладающий высшей властью, бессилен против интриг. Император в з д р о г н у л Рабы боязливо покосились на него. Может быть, они слишком сильно сжали эти дряблые мускулы, или наоборот? На рабынях Сахайских островов были только прозрачные паллы и розовые венки на черных волосах. С помощью венецианского снадобья они удаляли ему волосы подмышками. Взгляд императора упал на лицо рабыни. Она красивее лоллии павлины и паралиды, но у нее худые бедра. Неожиданная мысль сверкнула в голове, ведь и это может спрятать иглу под пепломом. Иглы довольны, если вонзить ее прямо в сердце. Мне 25,5 лет. Тиберий дожил почти до 80. Сколько проживу я? Тиберий дрожал от страха перед убийцами. Вот как. Теперь и я дрожу. Но Тиберия все ненавидели. Меня народ любит. И патриции меня любят. Я дал им то, чего они не могли получить от скряги Тиберия. Теперь они живут, как на небесах. И все-таки эти двое хотели меня отравить. э н н сука эдакая. Он ни с того ни с сего ударил по лицу, склонившуюся над ним рабыню. Она не вскрикнула. Молча вытерла покрывалом кровь с рассеченной губы и продолжала осторожно выдергивать рыжую императорскую щетину. Потом началась долгая возня с его прической. Тревожные мысли не давали покоя императору. «И все-таки они хотели меня отравить». А теперь, когда пришлось снова ввести налоги, чтобы были средства на игры, находятся бездельники, которые пишут обо мне на стенах всякие мерзости. Позакрывать что ли опять цирки и амфитеатры? Но что такое Рим без состязаний, без гладиаторских б о ё в без звериного рева? Без перов и наслаждений? Провинциальный городок, улицы которого завалены отбросами. в котором даже благородные люди спят ночь напролет. Рим – это царь городов. Риму нужен свой фараон. Фараон был богом, неприкосновенным, священным. Таким должен быть и император римский. По нему будет судить мир обо всей римской империи. И поэтому я должен стать солнцем, богом ра. и даже выше египетского бога, потому что Римская империя выше всего на свете. Когда рабыни собрали в складке императорскую т о б у его туалет был закончен. Он вышел в перистиль дворца, чтобы подышать свежим воздухом. Аромат духов тянулся вслед за ним. Когда-то Тиберий, Приказал между колоннами портика поставить статуи римских героев и консулов. Каллигула шел мимо этой шпалеры и одно за другим разглядывал лица. Сцепион, Марий, Цинна, с у л а Помпей, Крас, Цезарь, Антоний, Менений Агриппа, Октавиан Август, Германик, Тиберий. Могущественная власть, уничтожение противников мечом и коварством, расширение империи, победоносное сражение, триумф. Ум, хитрость, твердость, жестокость, насилие. Сила, сила, сила и в довершении всего – слава. Все они на вечные времена остались в памяти людей. Чем прославлю себя я? Кем я войду в историю? Мысли его блуждали. И вдруг он вспомнил, как прабабка Ливия рассказывала, что Менене и Агриппа посоветовал Августу, когда тот достраивал Пантеон, прокопать канал через Истм в Элладе. О, это было бы гениально! А Тиберий однажды, когда лихорадка напала на Рим, сказал, что прикажет осушить памптинские болота рассадник малярии. Тоже дело великое. Тиберий говорил еще и о том, что необходимо расширить русло Тибра и превратить Остею в большой морской порт. Что если я? Этим можно перещеголять разом и Августа, и Тиберия. Ярче всех имен воссияет в веках имя Гая Цезаря. Тут он вспомнил, что Эрарий совершенно пуст, А Фиск почти истощен. Вот и твори великие дела, когда в кармане не асса. Он нахмурился. Вот она, благодарность за щедрость правителя. Народ наживается, а у императора скоро на благовоние денег не хватит. Но экономить я не буду. Надо искать новый источник доходов. Но где? Авиола прав. Риму нужны новые провинции. Этот путь приведет к славе и богатству, каких еще мир не видывал. И я добьюсь этого. Боги благосклонны ко мне. Я все могу. Я повелитель мира. Только вот пустая казна меня бесит. Но мне все позволено. Отобрать золото у тех, у кого оно есть, мое святое право. Потому что золото нужно мне для блага народа. Он хитро усмехнулся. Если просто взять, эти золотые ослы завопят. Воровство, грабеж. Но если я их обыграю, они и пикнуть не посмеют. А потом, ведь я задумал великие дела. Истм, болото, водопровод, кости. Через минуту Касси Херея уже мчался верхом лично пригласить нескольких богатейших сенаторов к императору. на небольшой ужин и для игры в кости. к а л и г у л а расхаживал по перистилю среди статуй диктаторов и величайших сынов Рима. Его взволновали собственные замыслы. Он был опьянен призраком славы. Но превыше всего, превыше всех великих дел, была для него старая мечта – триумф. Покорить эту таинственную, недоступную задунайскую землю. и сделать римской провинцией. Величайший триумф всех времен. Некоторое время император забавлялся, представляя себе, что это будет за зрелище. Он сам триумфатор, за ним тысячи пленников, сотни повозок, груженных военной добычей, звери, украшающие триумфальное шествие. Он на золотой колеснице запряженный двенадцатью укращенными пантерами, в одежде фараона. Каллигула вспомнил Египет, где был мальчиком вместе с отцом. Египет он всегда любил больше, чем Итмию, яркую и страстную Александрию больше, чем Рим. Изиду почитал превыше Юноны, Минервы и Венеры. С каким ликованием приветствовала тогда Александрия Германика? Рим холоден, в нем нет фантазии, вдохновения. Я перенесу свою резиденцию из Рима в Александрию. Я сделаю Александрию столицей мира. И там отпраздную триумф. Великий жрец храма Сераписа возложит на мою голову синюю корону и золотую повязку, со змеиной головой и сверкающими бриллиантами. Тем временем сумрак окутал Перистиль. Тень от статуи Цезаря упала перед к а л и г у л о й в тот момент, когда Кассий Хирея сообщил, что приглашенные сенаторы ожидают своего императора. Он перешагнул тень, как некогда Цезарь Рубикон, и усмехнулся. «Сегодня и я позабавлюсь игрой в кости». к а л и г у л а оставил гостей дожидаться его в треклинии и зашел к своей супруге, Лолли и Павлине, которая сменила изгнанную Ливию а р е с т и л л у Попросил ее разделить ужин с ним и избранными сенаторами. Она отнекивалась. «Ей будет скучно». Единственная женщина среди древних стариков. Игра в кости? Но ведь Гаю известно, что это ее никогда не интересовало. Однако, заметив, что император нахмурился, вздохнула и позвала рабынь. Велела одеть себя. Сенаторы ждали. На дутловатых лицах было написано спокойствие. Но руки в складках тоги где были спрятаны набитые золотом мешочки, двигались беспокойно. Медленно, совсем медленно, но неудержимо закрадывался в сердца страх. Немного иной, чем при Тиберии. Менее определенный, напоминающий ощущение человека, который в темноте гладит мягкую шерсть и не знает, кошка это или тигр. В начале правления Каллигулы им не на что было жаловаться. Жизнь была похожа на опал в золотой оправе, переливающейся и и г р а ю щ и й всеми красками. Но недавно над Римом нависло черное облако. Разнесся слух, что император снова открыл доносчикам дорогу на Палатин и в первую очередь Готерию Агриппе, который сидит тут и разглядывает всех из-под прикрытых век. Дурной знак. И одновременно со слухом о доносчиках заговорили о страшном деле. а в д о в е в ш и й и бездетный сенатор Рувидий, который недавно унаследовал от дяди и брата огромное состояние, под давлением суда написал завещание, которым все свое имущество отказывал императору. Через неделю после этого Рувидий получил в подарок корзину великолепных персиков. Зачем Рувидий ел их? Доверился или знал, что должен их съесть? Позавчера его похоронили. Люди видели, как знахарка Лакуста выходила из дворца императора. Эта женщина, говорят, знает толк в ядах. Арувидии не говорили ни в базилике, ни на форуме, и даже дома. Никто не решался судить поступки императора. Но у сенаторов и всадников перехватило дыхание. Казалось, что в предгрозовой тишине послышались кошачьи шаги, все ближе и ближе подбирающегося грабителя и убийцы. Тиберию нужны были головы врагов, ли гули деньги это в 100 в тысячу раз опаснее для них